Thank you. Прозвучало произведение Иоганна Штрауса «Полька-голоп. Трик-трак». Что еще можно сказать об этом великом человеке? Его музыка прошла через века. Если вы хотите поднять себе настроение, включайте Штрауса и наполняйтесь радостью жизни, солнцем, великолепными звуками. Я уверен, что эта музыка поднимет вам настроение. Что ещё можно сказать об этом человеке? Детей у него не было. И все свои накопления, которые он заработал за свою жизнь, он отдал городу Вена. И когда он ушёл, вся Вена вышла на улицы провожать его. И в заключении что хочу сказать? Диск получился большой. Это, по-видимому, от моей любви к Штраусу. Потому что я его знаю, я знаю его музыку. Мне нравится его музыка, светлая и чистая. И надеюсь, что вы, услышав его произведения, получите истинное наслаждение от этой музыки. Желаю вам радости, света, счастья. А мы пойдём дальше. Продолжение следует.